Утро застает меня в кузове пикапа, который я поймала у сейфвея в Колхуне. Если бы его водитель задержал взгляд на мои голых ногах на полсекунды дольше, я бы к нему не села. Он предложил мне поехать в кабине или на грузовой платформе. Я выбрала платформу. Джонни, так он представился, впервые слышал про Фалин, но погуглил и, сверившись с картой, сказал, что может высадить меня прямо в центре. Я не ожидала, что Фалин окажется так близко, каких-то три часа по проселочным дорогам. Я думала, что он где-то на востоке, у Омахи или даже в другом штате, но по меркам Небраски Фалин оказался буквально по соседству с Колхуном. Мама бежала прочь без оглядки, но убежала не слишком далеко. В конечном счете, дорога заняла больше времени, чем я прикидывала. Перед самым Кроуфордом Джонни решил сделать остановку и вздремнуть. И все это время я провела как на иголках, готовая подорваться в любой момент, если на парковку свернет кто-нибудь еще. Но теперь осталось совсем немного. Я держусь за прицепленный к борту трос, привалившись к бесформенной куче брезента и мешковины. Над головой бескрайнее чистое небо. Добраться бы только до Фалины и найти бабушку, а дальше она обо всем позаботится. Здесь, на северо-западе Небраски, земля не так уж сильно изрезана полями. Всю дорогу нас окружали невысокие рубленные холмы, поросшие травой. Постепенно рельеф выравнивается, и в паре миль от дороги начинают мелькать одинокие дома. Жизнь продолжается, как будто ничего не произошло. Интересно, чем занимается мама? Заметила ли она, что меня нет? Может, она уже едет за мной? Я стискиваю трос так, что он врезается в ладонь. Ничего подобного. Мама наверняка рада моему исчезновению не меньше, чем я рада отъезду. Мне все равно, я оставила ее в прошлом. Я обрела нечто новое. Бабушку, а может и не только. Возможно, у меня есть дедушка, тети, дяди, двоюродные и троюродные братья и сестры. Настоящая семья, как на картинках. Пока мы не приехали, я могу сколько угодно строить предположения и надеяться. Если я правильно помню карту, мы должны въехать в город с востока через зеленые поля, но моему взору предстает давно не пустырь. Раньше эту землю обрабатывали, но она отдала все, что могла, и теперь бесплодна. Город появляется словно из ниоткуда, выныривает из черной земли по обе стороны от разбитого шоссе. От самого Колхуна дорога в обе стороны была однополосной, но здесь в городе обочина рассыпается, расщепляется на куски, и в освободившиеся пустоты вклиниваются дома со знакомой архитектурой, как будто Фален и Колхун проектировали по одним чертежам. Взгляд скользит по фасадам в Ферхейвена, дома с фотографией не видно. Это Фален, но еще не земля Нильсонов. Через несколько кварталов дома заканчиваются, и мы выезжаем на городскую площадь. Джонни высаживает меня у прачечной и его пикап, напоследок обдав меня выхлопами, от которых першит горле, скрывается за поворотом. Время близится к полудню. Вокруг тихо, безветренно и безлюдно. и щурясь против солнца, я оглядываю город. Посередине носовым платком расстелен квадрат ухоженного сквера с круглой, вымощенной кирпичом площадкой по центру и двумя выступающими из земли трубами фонтана из которых высокая арка бьет вода, обдавая радужными брызгами бронзовые статуи играющих детей. Как и колхун, Фален пустынный, обветшалый провинциальный городок, но в нем есть незнакомое мне очарование. Парк окружает магазины с низкими витринами и выгоревшими на солнце навесами, которые когда-то давно были выкрашены в яркие лубочные цвета, как в миниатюре или книжке с картинками. Большинство из них отсюда кажется пустыми. Супермаркет на покосившейся вывеске одно название — На большой стеклянной витрине краской написано другое. Аптека с неоновой вывеской «Хельман». В ней, по крайней мере, видно какое-то движение. Со спиной у меня прачечная, за распахнутой дверью видно стены, выложенные желтым кафелем и вспученный линолем на полу. Женщина за кассой с закрытыми глазами слушает рекламу по радио. «Добро пожаловать, Фалин!» И это все? Я сказала себе, что не ожидала ничего особенного. На самом деле, конечно же, ожидала. В глубине души я была уверена, что, едва ступив на родную фалинскую землю, почувствую, как она тянется ко мне невидимыми корнями. В глубине души я была уверена, что бабушка меня встретит. Она где-то здесь, я ее найду. Из аптеки вываливаются несколько ребят моего возраста или чуть старше, и до меня долетает их смех. Я прячу руки в карманы и начинаю медленно обходить сквер, двигаясь в их сторону. Как минимум узнаю, у них где здесь можно позавтракать. Чем ближе я подхожу, тем больше могу разглядеть — Трое обступили четвертую, девушку с длинными темными волосами, собранными в такой тугой хвост, что больно смотреть. Она держит что-то в руках и звонко хохоча оглядывается назад, на аптеку. «Нифига», — говорит кто-то из них, — «мы теперь магазины обносим шутки ради». Она поворачивается к говорящему. «Это просто жвачка, илый», — говорит она парню, который стоит чуть в стороне. Голос у нее низкий и хриплый, словно она орала всю ночь или только что проснулась. Хелман на минуточку арендует помещение у моего отца. Ты правда думаешь, что он вызовет полицию? «С чего ты взяла, что его зовут Хелман?» спрашивает он, пока она расстает жвачку. «Что, по-твоему, в Стокмане всех продавцов зовут Стокманами?» Девушка закатывает глаза. «Я уже достаточно близко и вижу, что она красиво своеобразной какой-то потаенной красотой. Широко поставленные карие в тон волосам глаза, бледные тонкие губы. Она одета почти как я в шорты и свободную футболку. Но и одежда, в отличие от моей, будто только что из примерочной, а шорты явно порваны специально». «Успокойся». Она забрасывает жвачку в рот и начинает чавкать, сверкая до неприличия белыми зубами. «Она стоит-то полтора бакса, заплачу в следующий раз». Юноша, он явно старше нас, но назвать его мужчиной не поворачивается язык. Поддевает носком трещину в бордюре и вздыхает. Подобное смирение испытываешь, когда понимаешь, что изменить другого человека тебе не под силу. Мне оно знакомо по маме. «Привет». Я поднимаю глаза, она смотрит на меня поверх голов друзей, выглядывает из-за их выгоревших на солнце волос. Никто из них ко мне не повернулся и вряд ли повернется. Ничего страшного, мне они интересны не больше, чем я им. «Привет», — говорю я, — получается как-то неправильно. Я знаю, как вести себя с родителями одноклассников, когда тебя спрашивают об отце и с библиотекаршами, которые вечно нравятся учить мне какую-нибудь шоколадку. Но мои ровесницы для меня загадка — Как и с мамой, с ними всякое слово имеет какое-то скрытое значение, которое я никогда не могу угадать правильно. Сердце пропускает удар, когда я вижу, что девушка отделилась от друзей и делает шаг в мою сторону. Минуту назад я бы сказала, что она безупречна, но теперь могу разглядеть пот у нее на лбу, влажный блеск на шее и сколы на бледно-розовых ногтях. Цвет лака совпадает с цветом жвачки, которую она держит в руке. «Будешь?» — она протягивает мне жвачку. Голова на бок, голос слишком невинный, слишком дружелюбный. Но улыбка на ее лице меня подбадривает, и я толкую эту девушку, как умею. А как иначе, если много лет живешь с пустотой, которую некому заполнить? Она ждет того, кто согласится присоединиться к ней, играть по ее правилам, катить с ней на великах по ночным улицам прочь из этого города. Да, думаю я, я могла бы стать для тебя таким человеком. Но я не успеваю ничего ответить, пожав плечами, она отворачивается к остальным. Я смотрю, как она снова вплетается между подруг, и они, обнимая друг друга за пояс и путаясь в ногах, переходят дорогу и ступают на траву. Они передают смех по цепочке, как косяк, и юноша, помедлив, неохотно следуют за ними. На секунду я представляю себя среди них. Четвертая девушка в этом ряду. Моя ладонь в чужом кармане. Все это не имеет значения. Я встряхиваю головой, привожу мысли в порядок. Девушку с ногами как спички и кожей, которую она не прячет от солнца, вот что напрягает меня больше всего. Меня ужасает то, что я хочу быть такой, хочу быть с такой, хочу вскрыть ее и заглянуть внутрь, чтобы понять, как устроена ее жизнь. Стараясь не вслушиваться в долетающие из сквера голоса, я захожу в аптеку. Мощный поток воздуха из кондиционера сдувает волосы на глаза, и секунду я стою в дверях, пока он выгоняет из меня лето. В глубине аптеки за длинным прилавком сидит фармацевт и, подперев щеку рукой, листает каталог. Я ныряю в боковой проход. Я не прячусь, просто не люблю ту первую секунду, когда меня замечает кто-то из взрослых, и я набрасываю на себя образ хорошей девочки. Как покрывала на диван, честное слово. Разумеется, я выбрала ряд с тампонами. К щекам приливает кровь, и я с пылающим лицом устремляюсь мимо прокладок и прочих вещей, которые не должны меня смущать. И не смущали бы, если бы моя мать не вела себя так, будто существование моего тела оскорбляет ее чувства. «Вам помочь?» — окликает меня фармацевт, когда я собираюсь свернуть в соседний проход. Я замираю, чувствую, как губы сами собой растягиваются вежливые улыбки. К тому моменту, как я поворачиваюсь к нему лицом, я излучаю дружелюбие. «Да, пожалуйста», я с уверенным видом направляюсь к нему. Я ищу Ферхейвен или Веру Нильсон. Я ожидаю, что он пожмет плечами, лениво махнет в нужную сторону, но едва я подхожу ближе, с его румяного лица вдруг спадает краска. «Нильсон?» — он выпрямляется. «А вы ей кто?» «Никто», — быстро говорю я, повинуюсь врожденной маминой осторожности. Слишком поздно, у него округляются глаза и отвисает челюсть. «Боже мой, вы с ними просто одно лицо», — говорит он, и я думаю о маме, о ее лице, которое я унаследовала. Выходит, бабушка тоже похожа на нас, и, судя по реакции фармацевта, ничего хорошего в этом нет. «Ну ладно, мне уже не терпится уйти. Я, наверное, свернула не туда. Нет, постойте, его голос звучит дружелюбно, но рука тянется к стационарному телефону с кассой. Я позвоню в участок, там вам помогут, если вы подождете пару минут». Я не хочу ждать, продолжаю улыбаться, я ныряю в поток холодного воздуха, из кондиционера и выхожу на улицу. Меня уже ждут.